Глава 25. Крест. Наш образ любви Божьей. Мир, похоже, всегда почтительно отходит в сторону, а воды расступаются перед теми, кто знает, куда лежит их путь. Совершая смелый поступок, от смелости не дрожишь. Прежде чем я смогу завершить новый портрет Иисуса за гранью религии, по крайней мере в ее традиционном понимании, Я должен снова вернуться к кульминационному моменту, находящемуся в центре всей христианской истории. Каково подлинное значение креста на Голгофе? Почему, как поется в наших гимнах, мы находим место, чтобы встать вблизи него или видим в нем свою славу? В чем смысл креста и как его понимать? Очевидно, что прежний взгляд на крест, как на место, где была уплачена цена за наше падение, не соответствует истине. Оно лишь поощряет чувство вины, оправдывает потребность в божественном наказании и подпитывает скрытый садомазохизм, державшийся с таким упорством много веков. Традиционное понимание креста Христова утратило силу на любом уровне. Я уже отмечал, благодарность за спасение не обернется цельностью натуры, и те непрестанные изъявления благодарности, которые, как кажется, поощряет история Креста, могут привести только к слабости и детской зависимости. От нас т р е б у е т превозносить в литургиях величие Бога, в то же время смирившись с убожеством человеческого существования и ценой, заплаченной за спасение столь жалкого человека, как я». Но едва ли возможно прочесть историю Иисуса, не рассматривая крест как момент наивысшего откровения. И возникает настоятельная потребность выйти за рамки устаревших объяснений и попытаться выделить тот опыт, который люди обрели с распятым. Именно этот опыт, как я полагаю, вдохновил рассказы о воскресении и оказал влияние на формирование христианской Евхаристии. Задача такого истолкования требует избавиться от представления о теистическом божестве, которому Иисус, как говорили, был послушен до смерти, и выявить ту преображающую жизнь силу, которая была в распятом. Это наша последняя задача. Крест представлен в Евангелиях неизбежной судьбой Иисуса. По словам их авторов, он был распят по предсказаниям пророков. Темой креста стало исполнение пророчеств через слабость. Как мы видели, распятие Иисуса толковали сквозь призму таких образов иудаизма. Пасха, Судный день, раб Второй и с а и ответивший на зло любовью, и царь-пастырь Второзахарии, преданный в руки продающих и покупающих животных в храме в преддверии грядущего дня Господня. Наша цель не в том, чтобы толковать их как буквальные события истории, но в том, чтобы выяснить, что именно в опыте Иисуса привело к такого рода толкованиям его насильственной смерти через распятие. Позвольте мне восстановить всю драму, достигшую апогея на кресте. Думаю, мы можем быть уверены, между Иисусом и его ближайшими последователями была самая тесная связь. Они общались близко. Ученики слушали у ч е н и е Иисуса, чувствовали, как Он влияет на них, видели, как Его воспринимают другие. Окружающие нередко подвергали сомнению права и полномочия Иисуса поступать так, как поступал Он, однако сами их вопросы свидетельствовали о присутствии в Нем чего-то подлинного, резко выделявшего Его среди остальных. Евангелие передают эту реакцию в таких стихах, как «Откуда у него это?» и «Что это за премудрость дана ему? Не он ли плотник, сын Марии?» И изумлялись учению его, ибо учил он их как власть имеющий, а не как книжники. Народ же, увидев исцеление расслабленного, прославил Бога, давшего такую власть людям. Однажды, когда он учил народ в храме, Приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему так, «Скажи нам, какую властью ты это делаешь, или кто он, давший тебе эту власть?» Сила, бывшая в нем, и то действие, которое он оказывал и на своих последователей, и на остальных, все это было неизбежной частью присутствия Иисуса, с которой ученики свыкались медленно и постепенно за дни, недели, месяцы, а, возможно, даже годы общения с ним. У учеников также имелась возможность жить внутри отношений Иисуса и Бога. Это им тоже предстояло пропустить через себя. Он называл Бога а в а Отец, теплое, близкое слово. Они часто видели, как он молился. Возможно, они даже слышали, как он толкует отрывки из Священного Писания и пытались его осмыслить. Своей любовью Иисус сделал любящими их, и ученики это ощутили. Он призвал их переступить через межплеменные барьеры, отделявшие евреев от язычников, и сам подавал тому пример, как серафиникиянкой и римским центурионом. Они знали, он не разделял предрассудки евреев против самаритян, женщин, детей». Все это делало учеников мудрее, глубже душой, нравилось им это или нет. Иисус постоянно говорил с ними о Царстве Божьем, готовом ворваться в историю человечества. По крайней мере, эта тема его учения осталась в их памяти главной. Возможно, ученики почувствовали, что в некотором роде сама его жизнь была признаком прихода этого царства. Они думали не только о значении слов Царства б о ж ь е но и о том, как с ним была связана жизнь Иисуса. Ученики видели в Иисусе редкую цельность характера. Он всегда имел мужество при любых обстоятельствах оставаться самим собой. В их памяти об Иисусе сохранился образ свободной личности, не определявшейся ни его друзьями, ни его врагами. Такая свобода выглядела привлекательной, и, как я подозреваю, сами ученики очень хотели ею обладать. Еще Иисус, по-видимому, казался людям настоящим. Он жил в том, что Пауль Тилих называл вечным сейчас. Он увлекал настолько, что стоило кому-то оказаться с ним рядом, и казалось, будто время и впрямь остановилось. С кем бы ни сталкивался Иисус, будь то богатый юноша или женщина у колодца, он, по рассказам учеников, приглашал их в некую силу вечности. Само его присутствие бросало вызов человеческой иерархии ценностей, в которой разным людям приписывалось разное значение. Похоже, Иисус видел в каждом потенциально цельную личность, бесконечно ценную. И те, кто встречал его на пути, уже не оставались прежними, их горизонты становились намного шире. В мировоззрении той эпохи, когда болезни и недуги считались проявлением божественной немилости и кары, Иисуса помнили как целителя, который принимал больных, прикасался к ним, омывал их раны, следы божественного гнева. Помнили, что он позволил дотронуться до себя блуднице, которая омыла его ноги своими слезами и отерла своими волосами. Безнравственность этой женщины, с точки зрения религиозных лидеров, была признаком ее бунта против путей Бога. Действия Иисуса снова и снова бросали вызов такому определению безнравственности. Он принял в число ближайших учеников мытаря, которого считали нечистым из-за связи с угнетавшими евреев язычниками. Если даже этот человек, использовавший свое сомнительное положение, чтобы увеличить страдания своего же порабощенного народа, был сочтен достойным, то ясно, никакая жизнь в глазах Иисуса не утратила возможности преобразиться». Иисус с любовью приветствовал беспомощных детей, которых его ученики хотели прогнать. Такие проявления великодушия происходили на глазах учеников и заставляли их мыслить. Они завораживали, привлекали, а порой даже отталкивали их от Иисуса. Однако любое действие Иисуса неизменно вызывало у них вопросы, поскольку вынуждало их пересмотреть систему ценностей. Жизнь с Иисусом, наверное, напоминала жизнь внутри вечно меняющегося калейдоскопа. Как бы Иисус на самом деле не воспринимал Бога, реальность Бога со всей силой заявляла о своем присутствии в его жизни. В его учении Бог сравнивается с множеством самых обычных, подчас даже прозаических символов. Бог – Отец, встретивший с распростертыми объятиями вернувшегося домой блудного сына. Пастух, ушедший на поиски заблудшей овцы. Или женщина, старательно подметавшая пол, пока не нашла потерянную монету. Бог, которого, судя по всему, знал Иисус, принимал всех такими, какие они есть». Те, кто ищет путь к Богу, могут шуметь, как докучливая вдова, которая не переставала стучать до тех пор, пока все ее просьбы не были удовлетворены. Но они могут походить и на тех, кто в тайниках сердец хранит прощение, полное столь беспредельной доброты, что оно простирается в вечность. Его ученики, должно быть, принимали участие во всех этих событиях. Тем, кто его знал, Иисус казался столь неординарным, что это побудило их приписать Ему власть над силами, перед которыми большинство людей чувствовали себя беспомощными. Должно быть, по этой причине в ту эпоху, когда чудеса казались чем-то заурядным, вокруг него стали складываться разного рода сверхъестественные легенды. Возможно, окружавшие Иисуса люди так привыкли постоянно утолять свой духовный голод из его глубинных тайников, что стали воображать себе массы людей на великом духовном пире, где еды всегда было больше, чем они могли съесть или переварить, сколь бы огромной ни была толпа. Ученики также видели в Иисусе человека с особой миссией – Они не были уверены, в чем именно та заключалась, однако ее реальность не вызывала никаких сомнений. Мир, похоже, всегда почтительно отходит в сторону, а воды расступаются перед теми, кто знает, куда лежит их путь. Идея, что его час еще не пришел или что он, наконец, настал во время распятия – примечание, нередко с о п р о в о ж д а ю щ и е евангельские тексты. Этот особый час так или иначе связывался в умах последователей с тем, что у древних евреев называлось Днем Господним. Данная связь только усиливала мистическое восприятие Иисуса и со временем привела к тому, что с Его именем стали связываться мессианские ожидания, обнаруживаемые во многих местах еврейских священных писаний. Совершенно ясно. Иерусалим влек Иисуса, как магнит, и его час должен был наступить именно в святом городе. В некотором роде основные темы, вокруг которых вращались воспоминания о нем, такие как его час, день Господень и сам Иерусалим, были неразрывно связаны в сознании Иисуса. А само его присутствие было исполнено и очарование, и тайны. эти темы объединило распятие Иисуса в Иерусалиме. Это было и самым ранним, и вместе с тем самым сокрушительным воспоминанием, жесточайшим ударом по надеждам последователей. Его смерть, казалось им в порыве глубокого горя, была ничем иным, как кратким и решительным «нет», произнесенным Богом, как приговор его жизни. «Мессия не мог умереть». Евреи никогда не думали, будто Мессия может умереть. И когда Иисуса казнили, любые ассоциации между Иисусом и обетованным Мессией рассыпались в прах и, по-видимому, навсегда. Иисус, всегда стойко противостоявший духовной иерархии, умер, и притом позорной смертью. Тора называла проклятым того, кто был повешен на дереве. Религиозные лидеры оказались победителями, а Иисус проигравшим. Ученикам Иисуса пришлось смириться с этими, казалось бы, неизбежными выводами. Раз Иисус был мертв, то, по-видимому, Бог, Отец на небесах, не счел нужным его спасти. Ученикам оставалось лишь предположить, что Иисус ошибался, возможно, был введен в заблуждение, а раз он оказался неправ, то, значит, и они тоже. Нас обманули». «Мы заблуждались, мы сами виноваты». Такими словами пришлось им себя корить. Но такого объяснения не хватало. Внутренний конфликт в учениках никуда не исчез. Реальность смерти Иисуса по-прежнему противоречила реальности их жизни рядом с Ним. Как Бог мог сказать «нет» вести Иисуса, несущей лишь любовь и прощение?» Как Бог мог проклясть того, чья жизнь переступала любые границы и усиливала человеческое начало во всех Божьих творениях? Как Иисус мог быть силой жизни в самом глубинном смысле этого слова и не быть при этом исполнителем воли Божьей? Возможно ли отдать другим свою жизнь и любовь так свободно и в то же время быть виновным в преступлении, караемом смертной казнью? Картина никак не складывалась, и ничто не могло разрешиться. с м я т е н и е и душевная мука, вызванные распятием у учеников, были жестоки и нескончаемы. Этот неразрешенный конфликт – одна из причин, по которой я считаю, что между распятием, опытом, вызвавшим его, и воскресением, опытом, в котором он, наконец, нашел свое разрешение, прошло довольно много времени, а три дня – просто литургический символ. Иные части евангельской истории, как уже отмечалось, предполагают, что пасхальное преображение отделено от муки распятия большим временным промежутком. Для тех, кто изучает циклы горя, в этих пассажах свидетельство, позволяющее установить, что ученики скорбели где-то полгода, а может и год после распятия. То, что мы видим в Евангелиях, написанных по крайней мере спустя два, а возможно даже три поколения после трагедии распятия, способ разрешить этот конфликт. Смерти Иисуса п р и д а л и цель. По словам Павла, то была смерть за грехи наши и по п и с а н и ю Слова, предположительно произнесенные Иисусом на кресте из крика богооставленности «Боже мой, Боже мой, зачем оставил ты меня», который есть только у Марка и Матфея, превратились у Луки в выражение победы и триумфа в последних словах Иисуса. «Отче, в руки твои придаю дух мой». А у Иоанна в намек на новое творение, когда Иисус объявляет «свершилось». обыгрывая историю из книги Бытия, в которой творение завершено и наступил навеки день седьмой. Уже много времени спустя после распятия смерти Иисуса стали уподоблять смерти пасхального Агнца, и тогда же ее начали соотносить с жертвенным ягненком Йом-Кипура, чья смерть понималась как выкуп, требуемый Богом, чтобы восстановить разрушенное творение, а кровь как цена, уплаченная за падение». В связи Иисуса с пасхальным агнцем, как считалось, была сокрушена сила смерти, а в его связи с ягненком Йом-Кипура обреталось искупление. Его гибель, осмысленная, наконец, через эти символические толкования, теперь обладала властью разодрать завесу в храме, отделявшую святое место, где могли находиться люди, от святая святых, где предположительно пребывал только один бог. Вот лишь некоторые из символов, превративших смерть Иисуса из нестерпимой трагедии в сознательный акт искупления. Все это развитие понимания Иисуса шло в русле повсеместного теистического представления о Боге. Этот Бог, живший выше неба, был оскорблен человеческим непослушанием и требовал наказания и воздаяния. Когда же наказание оказалось большим, чем способна вынести падшая человеческая суть, преодоление греховности и восстановление единства с Богом стало исключительной прерогативой одного лишь Бога. И Бог в Своей бесконечной милости вошел в историю в лице человека по имени Иисус посредством чудесного рождения». Бог доказал присутствие божественной силы в жизни Иисуса, дав Ему способность совершать то, что мог совершать только Бог. Прощать грешников, исцелять болезни, преодолевать пороки падшего мира, управлять силами природы в качестве их Творца, стоять на грани между жизнью и смертью, воскрешать мертвых, выйти из гробницы, в которой Его пытались удержать, чудесным образом вознестись на небо, чтобы завершить свое путешествие туда и обратно и представить Богу искупленное творение и искупленное человечество. Сначала этот способ рассказать историю Иисуса был намечен в Евангелиях, затем закрепился и стал догмой в символах веры, а еще позже в доктринах и таинствах церкви. Но любые объяснения всегда основываются на мировоззрении, в условиях которого сформировались. Едва оно умирает, умирают и они. Если опыт встречи с Богом в Иисусе и далее будут отождествлять с объяснением, основанным на взглядах первого века на Бога, небо и чудеса, оно также неизбежно умрет. Вот с чем мы сталкиваемся сегодня. И именно поэтому так необходимо освободить Иисуса от оков религиозных взглядов вчерашнего дня, предложив портреты Иисуса для неверующих. Поставим вопрос иначе. Что именно опыт Иисуса говорит нам о жизни, о Боге, о цели, о вечном стремлении к единству и о том, что значит единение с Богом? Только если мы сумеем ответить на данный вопрос, крест сможет стать для нас приемлемым символом вместо знака теистического божества, садиста по натуре, который потребовал принести в жертву собственного сына в уплату за грех. Когда такие богословские представления проникают в наши литургии, они способствуют человеческой деградации и подпитывают собой фетиши, созданные христианами вокруг искупительной силы крови, пролитой Иисусом. Эта внешняя структура, с ее языком жертвоприношения, оскорбительным образом карающего Бога и характеристикой человеческой жизни как падшей, греховной и сломленной, способной лишь молить о милосердии, доказала свою несостоятельность, и теперь ее нужно демонтировать. Именно это мы и попытались сделать на страницах данной книги. Многих беспокоит то, что когда это здание снесут, На его месте не останется ничего. Если это так, нам следует честно это признать и смириться с тем фактом, что христианство умерло и началась история постхристианского мира. Однако я, верующий христианин 21 века, с этим не согласен. Моя задача не в том, чтобы искусственно вдохнуть жизнь в символы вчерашнего дня. Они этого не стоят, да и не способны к дыханию. «Моя задача проникнуть в тот опыт, который породил эти ныне устаревшие и умирающие символы, затем найти слова, соответствующие моему мировоззрению, и передать всю силу опыта Иисуса. Естественно, я не могу сделать это на все времена, это уже совершили апостолы, и не мне с ними состязаться. Я могу лишь сделать это для своего времени». Я не могу объяснить, что такое Бог и каков Он. Впрочем, этого не может никто, хотя веками мы притворялись, будто делаем именно это через наши символы веры и доктрины. Реальность Бога не изложить в определениях. Ее можно лишь пережить на опыте, причем следует признать, даже опыт может оказаться ничем иным, как иллюзией. а т е и з м просто еще одно несовершенное человеческое определение Бога, от которого следует отказаться. Когда я стремлюсь говорить о моем опыте Бога, то могу сделать это лишь через человеческие аналогии. Насекомым не дано никому рассказать, что значит быть птицей. Лошадям не дано рассказать, что значит быть человеком. Людям не дано рассказать никому, что значит быть Богом. Это ведь так элементарно. Поэтому позвольте мне рассказать о моем собственном опыте на языке человеческой аналогии. Это единственный язык, к которому я могу здесь прибегнуть. У меня есть опыт жизни, далеко превосходящий то, что я в состоянии охватить умом. Стремление прожить ее в полной мере выводит меня за пределы человеческого сознания. Однако я могу уже здесь испытать на себе ее сладость и заглянуть в ее вечность. Когда я делаю это, то вступаю в общение с источником жизни, который я называю Богом. У меня есть опыт любви как чего-то внешнего по отношению ко мне самому. Я не способен ее породить, но я могу ее получить, а получив отдать другим. Таким образом, любовь – трансцендентная реальность, которой я могу коснуться и благодаря которой могу измениться сам. Тогда я буду в состоянии вырасти до более глубокого ее понимания и заглянуть в ее источник, который я называю Богом. «У меня есть опыт бытия как того, в чем я сам принимаю участие», Однако мое собственное бытие даже близко не подходит к тому, чтобы исчерпать содержание самого бытия. Я укоренен в чем-то неизмеримо меня превосходящем, неисчерпаемом, безграничном, неразрушимом. Когда я касаюсь основы этого бытия, то касаюсь того, что я называю Богом. Именно через расширенное благодаря этим трансцендентным переживаниям с о з н а н и я я смотрю на Иисуса из Назарета и утверждаю, в его жизни я обретаю тот смысл, который вкладываю в слово Бог. Моя точка зрения на Бога и даже на того Бога, которого я встречаю в Иисусе, просто субъективное описание того, что, как я сам верю, является объективной реальностью. Я стремился понять Иисуса как разрушителя барьеров, того, кто призывает людей выйти за пределы их систем безопасности. В его жизни было место признанию той действительности, что страх подавляет волю людей, заставляет их воздвигать вокруг себя стены, порождает предрассудки и создает религиозные системы, обещающие безопасность охваченным хронической тревогой людям». Пройти путь Христа – значит найти силы выйти за рамки любых оберегающих систем, любых религиозных форм, которые связывают человечество, чтобы войти в мир новой человечности, мир без религии. Это значит искать божественное не извне, но в самом глубинном измерении человеческого бытия. Это значит войти в сферу божественного лишь тогда, когда мы получаем свободу отдать себя до конца – Это значит перестать гадать о том, кто или что есть Бог, но своими поступками показывать, что такое Бог. Это значит созерцать полноту человечности и Иисуса и видеть в нем присутствие божественного начала. Бог был во Христе вовсе не доктрина, подводящая к теориям боговоплощения и Троицы. Это утверждение присутствия, которое приводит к цельности, новому творению, новому человечеству и новому образу жизни. Теперь возьмем этот опыт Бога, опыт, приводящий к цельности, и в его свете еще раз взглянем на историю распятия. Насильственный характер казни при этом не умаляется. Распятие было самой жестокой карой в крайне жестоком мире – Однако портреты Иисуса, нарисованные авторами Евангелий, открывают нам глаза на большее, чем наше благочестие когда-либо было способно себе вообразить. «Для меня не имеет значения, сколь исторично любая из деталей истории Креста». Я сам давно убедился в обратном, поскольку, как я уже предположил ранее, Евангелие – документы литургического характера, основанные не на рассказах очевидцев, а на древнееврейских источниках. Однако они содержат память об Иисусе из Назарета, портрет, который я до сих пор нахожу поразительным. Взгляните для начала на рассказ об Иисусе, которым мы еще и сегодня начинаем Страстную неделю – Иисус торжественно входит в Иерусалим. Воздух пронизан весельем и ликованием. Вокруг толпа. Мессианский символ, заимствованный у Захарии, очевиден. Он стал царем, но без символов власти. Маркус Борг к и Джон Доминик Красан в своей книге «Последняя неделя» проводят контраст между этой процессией и процессией Пилата – который в это же время приезжает из Кесарии Приморской в Иерусалим подавить в зародыше любое восстание, которое могло вспыхнуть на Пасху. Представитель власти не ездит на с л е Представитель власти при оружии. е в а н г е л и е говорят нам, что многие люди расстилали перед Иисусом свои одежды, а другие махали зелеными ветвями, срезанными в полях. Повсюду разносятся торжествующие крики «Асанна! Благословен грядущий во имя Господня! Благословенно грядущее царство Отца нашего Давида! Асанна в вышних!» Авторы Евангелии безошибочно передают мессианский пыл, охвативший толпу. Люди хотят короновать Иисуса. От такой риторики у кого угодно пойдет кругом голова, ведь нет ничего обольстительнее для неуверенных в себе человеческих существ, нежели сладкий наркотик людской хвалы. Однако Иисус, цельная личность, не поддается соблазну. Он знает, кто он. Ему не нужно признание толпы, чтобы ощутить свою полноценность. Не повернув головы, он едет дальше». Шествие Иисуса идет беспрестанно всю неделю. Так представляют эти быстро летящие дни авторы Евангелий. Сначала оно вьется по дороге в Вифанию, а затем обратно в Иерусалим, в храм, где происходит столкновение. Храм очищен. Отныне он не должен быть притоном разбойников, поддерживающих официальные религиозные институты, но станет домом молитвы для всех народов. Никакие барьеры не должны отделять людей от вездесущего Бога, который пронизывает всю вселенную и которого не ограничить никакими рукотворными святынями, якобы заключающими всю полноту Бога в себе. Напряжение нарастает. Звучит притча, где религиозные власти хотят убить сына хозяина виноградника. Это слишком близко к истине. Власти чувствуют угрозу. Согласно Марку, отвергая Иисуса, религиозные лидеры, уверенные в том, что выступают от имени Бога, преуспели лишь в том, чтобы сделать из Иисуса новый краеугольный камень, на котором можно воздвигнуть новое строение. Затем Иисус бросает вызов ограничениям и правилам, установленным его собственной религиозной традицией. По его мнению, все они связывают нашу человечность, и ни один не способен принести свободу бытия. Кто с кем состоит в браке на небесах? Воскреснут ли мертвые? Какова самая главная заповедь? Иисус парирует все подобные вопросы. Он затрагивает совершенно иное видение, земные законы неприменимы к небесам. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Любовь — суть всех заповедей. Сын Давидов — неопределение жизни Христа. Истинная религия не приводит к статусу. Твоя жизнь прямо связана с тем, кто ты есть. Лжехристы и ложа Христе явятся в изобилии. Установленные религией правила нужно превзойти. Бог не в силе, но в бессилии. Всегда бодрствуйте, Господь Бог приходит в жизнь нежданно. Бог есть одна бескрайняя, освобожденная любовь. Вот великая весть, высказанная и прожитая человеком Иисусом из Назарета в том виде, как люди стремились его запомнить. Сразу после этого драма, словно подчиняясь высшей неизбежности, переходит к смерти Иисуса. Женщина помазывает его перед погребением. Предательство совершено. Пасха приготовлена и съедена. п р и л о м л е н н ы е хлебы, налитые в чашу вино, символически предвещают его изувеченное тело и пролитую кровь. Изображена слабость учеников. Они хвастаются, засыпают, убегают и, в конце концов, отрекаются от него. «Иисус арестован. Он совсем один». Он обречен. Его жизнь близится к концу. Но обратите внимание на то, как евангелисты рисуют его смерть. Он был предан, но любил предателя. Он был оставлен, но любил тех, кто его бросил. Его аресту пытались воспротивиться, но он потребовал от защитников убрать мечи. Он был ложно обвинен, но хранил молчание перед лицом обвинителей. Он и не думал защищаться. Даже когда над ним издевались и подвергли пыткам, он любил тех, кто над ним насмехался. Он любил своих палачей. Его бичевали, но он любил тех, кто бил его кнутом. От него отказались, но он любил того, кто от него отступился. Его распяли, но он любил своих убийц. Ничто, ни враждебность, ни отвержение, ни издевательство, ни смерть — н е с п о с о б н о было умолить его человечность. Перед нами образ совершенного человека, в котором нет ни ненависти, ни желания причинять другим боль. Обычно, когда человека несправедливо осуждают, он цепляется за жизнь любой ценой, лишь бы прожить еще мгновение. Человеческое достоинство уступает место древнейшему из всех инстинктов — борьбе за выживание. «Жертвы выкрикивают проклятие!» Дерутся, плюются, всячески противятся своей участи. Когда же это не срабатывает, они начинают упрашивать, уговаривать, стонать и умолять, используя любой шанс в отчаянной попытке ухватиться за свое существование. Но не такую картину смерти Иисуса представили нам авторы Евангелий, передав память о нем. «Они помнили его цельным». Он владел своей жизнью до такой степени, что мог отдать ее. Тем, кто мстил ему, бессильному от лица сильных мира, Иисус сам пришел на помощь, обратившись к их человечности, сломленной насилием. «Отче, прости им!» — вот записанные слова Иисуса. Человек, которого римские угнетатели, вероятно, считали всего лишь грязным евреем, религиозным фанатиком, дешевкой — Обладал даром быть, даром достаточным, чтобы облегчить чувство вины, вечно терзающее насильников. Умирающая жертва донесла слово прощения до их очерствевших душ. Толпа осыпала его презрением, а он ответил ей состраданием. Разбойник, умиравший рядом, обратился к нему в последней надежде, и Иисус в ответ обещал «Сегодня со мною будешь в раю». Одно из Евангелий от Иоанна даже приводит к подножию креста Мать Иисуса, и он вверяет заботу о ней любимому ученику. Прошу, охватите взором эту картину. Сомневаюсь, что она исторически верна, но вместе с тем она показывает, каким помнили Иисуса, и потому позволяет заглянуть и в его характер, и в суть его опыта. Жизнь его была настолько свободной, настолько цельной, что у него не было потребности цепляться за нее. Это образ того, кто избежал ментальности выживания, характерной для всех наделенных самосознанием людей. Нельзя отдать то, чем не обладаешь. Иисус владел собой и отдал свою жизнь. Крест не то место, где правосудие Божье было утолено страданиями его единственного сына. Крест – место, где живущий полной жизнью мог отдать все, чем обладал другим, и этим явил все, что мы подразумеваем под словом «Бог». Человечность, достигнув полноты, отмечена знаками и смыслом Бога. Полнота человечности перетекает в божественную реальность, и божественное становится глубинным выражением этой человечности. Бог – не сверхъестественная сила, стоящая над миром или над родом людским. Значение и действительность Бога постигаются через опыт человеческой цельности, что льется через нас и питает все наше существо. Опыт Бога приходит, когда наша жизнь открывается для трансцендентной инаковости, зовущей за пределы любых барьеров к непрерывно возрастающей человечности. Люди первого века, встретив Иисуса, просто обрели в нем Бога. Бог был во Христе, говорили они, а вместе с ними и мы, потому что через полноту его человечности текли потоки жизни, любви и бытия. В такой перспективе крест уже не место пытки и смерти, а образ любви к Богу, когда можно свободно отдать все, что имеешь и все, что ты есть ради других. Крест превращается в символ присутствия Божьего, призывая нас жить, любить и быть. Это любовь, которая охватывает всех людей вне зависимости от расы, племени, страны, пола, сексуальной ориентации, леворукости, праворукости и любых других человеческих различий в нашей жизни. Призыв Бога, встреченного во Христе, к каждому из нас – Призыв быть самим собой, то есть через нашу человеческую сущность предложить дар Божий всем людям, построив мир, где они смогут жить полной жизнью, любить беспредельно и быть всем, чем каждый из них предназначен быть. Именно так мы переживаем присутствие Бога. Разговор о Боге – разговор о жизни, любви и бытии. И призыв Иисуса – не призыв быть религиозным, то есть избегать жизненных травм, обрести безопасность, оберегать душевное спокойствие. Все это ведет к умоляющему жизнь идолопоклонству. Призыв Бога через Иисуса, призыв стать в полной мере людьми, принять ненадежность нашего существования, не строя при этом оград вокруг себя и отнестись к отсутствию душевного спокойствия как к одному из условий человечности. Это также означает увидеть Бога в опыте жизни, любви и бытия, встречаемом на самых дальних рубежах постоянно расширяющейся гуманности. Безусловно, именно это имел в виду автор 4 Евангелия, цитируя слова Иисуса о том, что его цель – «чтобы жизнь имели и в избытке имели». «Религия, называемая христианством, умирает, пока ширятся границы нашего знания». Опыт Бога в Иисусе, тот опыт, на котором было основано христианство, напротив, возрождается и в свое время создаст новые формы, благодаря которым это новое видение прибудет и дальше. Как только Иисус будет освобожден из темницы религии, станут возможными новое возрождение и новая реформация. Иисус для неверующих уже готовится взойти». Как однажды сказал мне мой замечательный наставник и друг Джон Хайнс, совершая смелый поступок, от смелости не дрожишь. Я предвкушаю и с нетерпением жду той минуты, когда Иисус снова прорвется в человеческое сознание.